Глава одиннадцатая. В общем, выпили они хорошенько, и тут г о с т ю с п ь я н н ы х глаз что-то там показалось. Он недолго думая взял топор и всех собутыльников прямо на месте и покрошил. Судебный медицинский эксперт Волохин занимался бумагами и попутно рассказывал Гурову байки из своей обширной практики. Число их перевалило уже, наверное, за сотню. Иногда Волохин уходил из кабинета по делам, и Гуров скрашивал одиночество, попивая кофе из запасов судмедэксперта. Тот, кого он ждал, все никак не шел. Но Гуров не о т ч а и в а л с я Он был уверен, что не ошибся в своих расчетах. В общем, представляешь себе картину? – продолжал Волохин, искоса поглядывая на Гурова хитрым глазом. Ночь, мороз, канун нового года. В милиции сам понимаешь, тоже люди, тоже уже слегка приняли. А тут м а с с о в о е у б и й с т в о с отекчающими. Но деваться некуда, выехали по вызову. Кто же вызвал-то? Лениво поинтересовался Гуров. Если ты говоришь всех. А сосед что ли? ответил Волохин. За спичками и зашел. Или за солью. Сейчас уже не помню. Ну, приезжаем, значит, на самую окраину города, а там кошмар на улице Вязов. Пять трупов, все в к р о в и щ е мозги кругом, волосы брр. И сейчас вспоминать страшно. Ну, кое-как провели необходимые мероприятия, трупы в морг отправили, дом опечатали. Надо бы убийцу искать, а Мороз за тридцать. С одной стороны, тайга прямо к городу подступает, с другой трасса до самого Красноярска. На часах без пятнадцати полночь. Подумали, подумали и махнули рукой. Поехали новый год встречать. Все равно решили, что ни черта ночью мы не найдем. Валохин усмехнулся. Мы то думали, что убийца к дальнобойщику какому-нибудь попросится или с пьяных глаз в тайгу рванет отсидеться, а вышло совсем по-другому. Там в ста метрах от дома какой-то старый склад стоял, окон нет и двери заколоченные. Так наш убийца всю ночь вокруг этого склада проходил. Ему с перепоя, наверное, показалось, что он вдоль стены идет. Это прямо как в анекдоте получается, заметил Гуров. Ага, для кого как в анекдоте? Усмехнулся Волохин. Только этот Крендель там так бы и замерз около своей стены. Ночь темная была, не огонька. Действительно, не разберешь, где стена, а где крыша. А мороз лютый, вот он и впал в отчаяние. Отчаяние, между прочим, смертный грех. Убийство, между прочим, тоже, заметил Гуров и полюбопытствовал. А что же он назад-то не вернулся? Я же говорю, ориентировку потерял, объяснил Волохин. Крыша у него от самогона поехала, а может, она у него и до этого уже поехала. А то вот еще был случай. Но рассказать он ничего уже не успел. Потому что за дверью послышались уверенные мужские шаги, и в кабинет после короткого стука заглянул подполковник т а м м и л и н Прошу прощения, доктор, сказал он, меня послали к вам. Я насчет той женщины, супруги генерала Репина. Мне поручено организовать ритуальные услуги. Так вот я хотел бы договориться о выдаче тела. Гурова, который сидел в углу кабинета и был отчасти прикрыт шкафом, он заметил не сразу. но все-таки заметил и был неприятно удивлен. Однако постарался сделать вид, что ничего особенного не произошло, и чуть с большим нетерпением повторил: так как доктор насчет выдачи тела. Волохин переплел пальцы, хрустнул суставами и равнодушно спросил: простите, а на каком основании я могу выдать вам тело гражданки Репиной? Я же объясняю. Мне поручена организация похорон, строго сказал т о м и л и н Поручена лично Репиным Олегом Викторовичем. Вот здесь у меня факс, подписано его именем. Плюс ходатайство от городской прокуратуры, плюс от Министерства обороны. Если этого недостаточно, я на ваших глазах свяжусь с вашим непосредственным начальником, и он даст соответствующую команду. Завидная оперативность! Вмешался в разговор Гуров. Когда вы все успели, Андрей Денисович? Тамилин сделал вид, что заметил Гурова только что. А это вы? Скучным голосом сказал он. Не ожидал вас здесь встретить. А вот я вас ждал, заявил Гуров, вставая. Ждали меня? Холодно удивился Тамилин. Не понимаю. У меня было предчувствие, что вы здесь еще появитесь, объяснил Гуров. Вот как, сухо произнес Тамилин. Говорят, в вашей профессии предчувствия играют не последнюю роль. По тону чувствовалось, что Гуров начинает его раздражать. Да, предчувствия меня редко обманывают, кивнул Гуров. Например, я сразу почувствовал, что вы неспроста не поехали вместе с вашим генералом в инспекционную поездку. Такое впечатление, что организация похорон была вами заранее запланирована, Андрей Денисович. Тамилин посмотрел на него долгим презрительным взглядом, каким смотрят на окончательно деградировавших пьяниц, и после тяжелой паузы сказал: "А вы оригинальный человек, полковник Гуров. Пожалуй, вы меня даже пугаете. Хотите совет?" Сходите к психиатру. Дело в том, что безнаказанно говорить такие вещи можно только имея справку от психиатра в кармане. Менее выдержанный человек на моем месте, менее в ы д е р ж а н н о м у я бы этого не сказал. Добродушно заметил Гуров. Так что зря выдаете мне медицинские рекомендации, Андрей д е н и с о в и ч Я полностью контролирую ситуацию. И согласитесь, ваша р а с т о р о п н о с т ь вызывает не только восхищение, но и вопросы также. Возможно, перебил его т а м и л и н Возможно, вам не дают покоя какие-то голоса, вопросы, но я совершенно точно знаю, что задавать их мне вы не имеете никакого права, поэтому и отвечать на них не собираюсь. Надеюсь, я выразился достаточно ясно. Вполне, сказал Гуров. Это мышкин вас просветил. Понимаю. Формально я действительно не имею права задавать вам вопросы, Андрей д е н и с о в и ч но от этого они никуда ведь не исчезают, верно? Не знаю, вам виднее. Неприязненно сказал т о м и л и н и снова обратился к Волохину. Давайте вернемся к нашему с вами вопросу. Ладно, не буду вам мешать. Гуров кивнул Волохину. И вышел из кабинета. т о м и л и н не проводил его даже взглядом.